Глава тридцать Александра. Проснулась рано, но отлично выспалась, честное слово. Давно такого со мной не происходило. Сил было море. Вагон и маленькая тележка. Еще и настроение хорошее, несмотря на то, что вчера разревелась. Так жалко себя стало. Слезы градом лились по щекам, не желая останавливаться. Давненько я не плакала, Вроде как повода не было, а тут прямо прорвало. Мне так хотелось понравиться Бесу, стать кому-то нужной, что ли, да и заботиться о нем, ведь точно не хватает женской ласки и заботы. Я, конечно же, неопытная в любовных делах, но мне почему-то казалось, Бесу действительно нужна женщина, такая, чтобы любила. Я, например, а что, можно попробовать, его опыта хватит на двоих, а я уж как-нибудь подстроюсь». Такие глупости лезут в голову, что и сама не заметила, как заснула. А вот утром хорошее настроение прямо зашкаливало. Потянулась, только сейчас, понимая, я накрыта пледом. А ведь засыпала в одежде, причем раскрытая. Тело отдохнуло, мозг тоже, и сейчас он начал активно соображать. А слух выловил тихое сопение рядом. Неужели пришел? Надо было вчера все-таки сбежать. Шальная мысль промелькнула и тут же исчезла, а я повернула голову в сторону. Бес. Моя ненаглядная нечисть. Сегодня спал на спине, не дотрагиваясь до меня. Голый торс, легкие спортивные штаны. Так бы любовалась и любовалась им. Это вчера я злилась, а вот сейчас глаз не могла отвести. Так рада была, что не бросил. И ночевать домой пришел. Это не дом, а гостиница». «И ты не его любимая женщина, а всего лишь девочка для приятного времяпрепровождения». От этой мысли я скривилась, но тут же замотала головой, прогоняя всю эту чушь, что в голову лезла. Пусть так, но он же все равно рядом. Таким родным стал за последнее время, что излиться на него долго не могу. Хотя проучить бы и сбежать разочек, вряд ли побежит догонять. Но все же, а вдруг побежит? Вот только станет больно вдвойне, так как я отчетливо понимала, мы с бесом не пара, совсем не подходим друг к другу, и мне уж точно ничего не светит, поэтому пока пять дней не истекло, стоит оторваться на полную катушку. Уселась в позе лотоса, слегка наклонилась вперед и не сдержалась. Провела пальцами по щеке мужчины, а после и по бороде. Волоски приятно щекотали кожу, Улыбнулась, наслаждаясь столь невинным прикосновением. И только сейчас балда заметила. Под небритостью скрывались шрамы. Мелкие, сразу и не разглядеть. Но сейчас... Извини меня, ежик. Как-то проговорил внезапно бес, хоть и глаз не открывал. А я отдернула руку, как ошпаренная. Внутри все замерло от временного испуга. Ведь не хотела же разбудить... А тут еще какое-то непонятное «Извини» прилетело. За что? Едва смогла выговорить два слова, так как невидимый комок в горле застрял и мешал не то, чтобы звуки издавать, даже дышать толком не могла. За вчерашнее. Бес резко открыл глаза, я также резко выдохнула. Я иногда перебарщиваю. Улыбнулся, не отводя взгляда. «Да, я тоже», усмехнулась, глядя в ответ мужчине в глаза, с этой ревностью дурацкой. «Мне приятно», — продолжал скалиться, а я в ответ его легонько стукнула в плечо, шутку, конечно же, и получила очередную улыбку, только мне предназначенную. «Аферист», — выркнула, по всей видимости, заливаясь краской. Щеки прямо запылали от пристального взгляда беса, но как же приятно было услышать, пусть и не совсем комплимент, но все равно явный намек на него. Не забыл. Вернулся. Еще и «извини». Правда, последнее слегка ошарашило своей откровенностью. без прямо не похож на себя. Какой-то спокойный, уравновешенный. Может, у него что-то случилось? А то я сейчас волноваться начну. Еще ляпну очередную хрень, не впопад. Уж лучше промолчу. Не буду больше его провоцировать. Хотя прекрасно понимаю. Он не сделает мне ничего плохого. Чувствую сердцем, да и душой в придачу. Бесу можно доверять. И никакому Закиру он меня не отдаст. Конечно, не отдам. Мой спутник засмеялся, а я мысленно треснула себя по голове. Слух произнесла последнюю фразу. Пора заканчивать, слишком много думать. А ты сомневалась? Прищурил один глаз, вроде как на прочность меня проверяя. А я повторно треснула его по плечу. «Вот говорила же, что ты аферист!» Язва. без скривился, наблюдая, как я складываю руки под грудью. «Ты бы уже определился, кто я!» Съехидничала, но мне нравился этот невинный и непринужденный утренний диалог. И не хотела портить, пусть временное, но такое сладкое и желанное перемирие. «Ежик или язва?» Выдала. На что Без глаза закатил. «Я с тобой с ума сойду». А решила воспользоваться ситуацией и наклонилась прямо к уху мужчины. «Ты пока сходи с ума, а я первая в ванну погнала». И пока бес приходил в себя, от моей наглости быстренько спрыгнула с кровати. «А что? Имею право. Все-таки я в гостях». Да и он, как бы не орал и не выходил из себя, постоянно злясь, похож на настоящего мужика. Такие Как моя нечисть, маленьких девочек вроде меня не обижают и уж точно разрешают душ первыми принимать».